Глава 30. На обратном пути я размышляла, как мне пробиться к Корделии. Может представиться социальным работником или представителем страхового фонда, который хочет обсудить со старушкой вопросы начисления ей пенсии? А как я тогда после этого визита заявлюсь в дом Джонсов? Через окно? И как попрошу ее наладить контакт с умершей девушкой, хозяйкой моего сердца? А не устроит ли вам спиритический сеанс, миссис Джонс? Все говорят, что вы немного сумасшедшая. «Теперь мы с вами почти друзья по несчастью». Бред полнейший. Но старая миссис хотя бы сможет мне помочь связаться с Райном. И я не могла дождаться, когда Дэниел уедет, чтобы пообщаться с ней. Очевидно, что упоминание друга детства неприятно задело мужчину. И мне не хотелось его снова огорчать. Тем более Дэниел всю дорогу до Малхэма бросал на меня теплые взгляды и периодически поглаживал по руке. Не скрою, мне было приятно видеть, что рядом со мной он словно оживал. «Чемодан?» — подсказала я, протягивая ему кейс с вещами. Дэниел облегченно выдохнул. Он и не знал, где искать его, а тот в течение уикенда так и простоял нераскрытым в коридоре у двери. «Спасибо», — улыбнулся Дэниел. «Ты уверен, что нужно ехать на ночь глядя?» Я бросила взгляд на часы. «Из-за меня ты потерял почти целый день». Он посмотрел в зеркало, затем на меня. «Зато пару дней буду точно уверен, что твое здоровье в порядке». Дэниел приблизился, и смущение заполнило меня целиком. Начиная с пяток... Поднялась к животу, скрутилась узлом в животе и разлилась краской по щекам. Все будет хорошо. Не переживай». Он принял из моих рук чемодан. «Пожалуйста, не ходи далеко одна. Дождись меня, и мы с тобой обойдем долину хоть сотню раз. Хорошо?» Наклонился, обжигая дыханием. «Обещаешь?» «Да». Улыбнулась. «Обещаю». «Будешь ждать?» Не унимался он, улыбаясь все шире и заставляя меня делать то же самое. «Буду». Расмеялась я. Наши губы встретились. Не то чтобы я не понимала, с какой стати он приближается ко мне и почему прижимается все плотнее. В принципе, я ожидала поцелуя, но получилось как-то неожиданно. Удивилась поначалу влажному прикосновению губ. Чуть не отстранилась, но дынил легко и обыденно обнял меня. Я инстинктивно качнулась вперед. Я стояла на цыпочках, балансируя и дрожа, и робко отвечала на его поцелуй. Его губы решительно и крепко прижимались к моим, а язык все смелее проникал в мой рот. Не хочется уезжать, но пора. Завтра в половине девятого утра встреча с заказчиком. Мне с трудом удалось открыть глаза. Прямо затмение какое-то. Не помню, как долго это продолжалось, но мы только что целовались, и я абсолютно не имела власти над своим телом. Пока. Его губы вновь коснулись моих. Нежно, затем сильнее. Пока. Растерянно пробормотала я. Дэниел нехотя отпустил мою руку и шагнул за порог. Когда дверь за ним закрылась, я не могла отдышаться. Поплелась на ватных ногах в кухню. Проверила телефон, но тот все еще был в нерабочем состоянии. Заварила чай, собрала карандаши, поразмышляла. Не хочу ли нарисовать что-нибудь, но так и не решилась. Не то настроение. Отложила и, взяв чашку, поднялась наверх. Выпила ароматный напиток, глядя в окно на долину. Там уже расстилался вечерний туман. Потом неторопливо приняла душ. Когда я вышла из ванной комнаты, что-то пиликнуло. Села на кровать и схватила планшет. Так и есть. В папке входящей высветилось письмо. С замирающим сердцем нажала ярлычок. Послание открылось. Уважаемая Эмили Уилсон. Глаза нетерпеливо бегали по строкам. «Спешим обрадовать вас известием». В ушах зашумело от потрясения. «Можете связаться с семьей донора по следующим координатам». Я быстро открыла в лаптопе приложение для аудиозвонка. Надела наушники, настроила микрофон, вбила нужный номер и нажала соединение. По спине побежали мурашки. Дыхание перехватило от волнения, пока устройство пыталось установить связь. При крайне низком сигнале сети я молилась то и дело сглатывая от беспокойства, когда вдруг в наушниках раздался характерный щелчок. «Алло», — ответил мужской голос. «Мистер Келли?» «Да, слушаю вас». Мой собеседник, будто предчувствуя что-то, шумно вздохнул. «Меня зовут Эмили Уилсон. Сегодня я получила письмо из донорской программы с подтверждением того, что вы открыты к общению». «Вы?» Мужчина громко сглотнул. «Да, сэр. Мне пересадили сердце вашей дочери». «Господь всемогущий!» «Мне очень нужно встретиться с вами, сэр». «Конечно, конечно». На линии что-то зашуршало. «Вы можете подъехать завтра. Моя жена будет дома». «Спасибо, сэр». Он вздохнул. «Вы знаете адрес?» «Да, он есть в письме. Я буду утром. Большое спасибо, что согласились». «Да». Мужчина будто задумался о чем-то. Замолчал. «До встречи, сэр. Еще раз спасибо». Отбросив планшет в сторону, принялась метаться по комнате, пытаясь унять волнение. Как все пройдет? Что я им скажу? О чем буду спрашивать? Застыла возле зеркала и уставилась на свое отражение. Так раскраснелась, что сама на себя перестала быть похожей. Глаза горели, зрачки расширились, губы искусаны в кровь. Наверное, нужно попробовать позвонить маме, рассказать про новость. Узнать, что она думает. Нужно написать письмо Райну, поделиться радостью, сомнениями. Или сообщить Дэниелу в ту же секунду. Раздался резкий отрывистый хлопок. И зеркало разлетелось в дребезги. Мелким крошевом и большими острыми кусками со звоном рухнуло к моим ногам. Я не успела даже отпрыгнуть. Не успела понять, что произошло. Меня оглушило. Да так, что голова закружилась, а тело вмиг обмякло. Из последних сил, теряя сознание от шока, шагнула на полусогнутых назад. И боком повалилась на кровать. Утро ворвалось в комнату наглыми лучами солнца. Попробовала разлепить веки, но не вышла. Зажмурилась. Пробуждение давалось таким трудом, будто я не остатки сна пыталась отогнать. А восставала из ада. Открыла глаза и поморгала. Постепенно очертания комнаты стали четкими. В памяти начали всплывать те события, которые произошли вчера как раз перед отключкой. Привстала и приложила ладонь к виску. Голова оттяжелела. Ныла при каждом движении. Огляделась. На мне до сих пор был халат, накинутый на голое тело. На ногах красовались тапочки. А волосы спадали на лицо, спутанными, высохшими, как попало, сосульками. «О, нет!» — пробормотала, увидев усыпанный осколками зеркало пол. «Теперь придется еще и с уборкой повозиться». Осторожно встала, перехватила волосы, найденные на тумбочке красной резинкой, и потянулась. Взглянула на часы. Половина десятого. Черт! Смела осколки в пакет, обнаруженные в кладовке щеткой, Поработала пылесосом для верности. Наспех переоделась, приняла лекарства, выпила чай, причесалась, сунула в сумку лэптоп, документы, вышла из дома и понеслась в сторону главной деревенской улочки. «Айра!» Постучалась неторопливо в дверь небольшого домика. «Откройте, это я, Эмили!» Отдышка заставила меня навалиться на створку всем телом. «Оп!» подхватил меня старик когда дверь поддалась не падать простите восстановила равновесие чаю милочка нет Сплеснула руками скажите вы не заняты сейчас не совершенно некого попросить в чем дело улыбнулся он обнажив два десятка ровных белых очевидно вставных зубов можно съездить в сетлу срочно о, -о, о словно обдумывая насупился он я заплачу Постучала по сумке в знак доказательства платежеспособности. Обижаешь. Еще сильнее нахмурился старик и захлопнул перед моим носом дверь. И я набрала воздуха в легкие, но так и застыла с недоумением глядя на закрытую дверь. Ну и ладно. Развернулась и обвела взглядом остальные дома. Можно наведаться в магазин. Возможно, мне бы подсказали, как вызвать такси или где найти машину с водителем. Чего встала? Раздалось вдруг слева. Старик появился из глубин гаража. На нем была объемная кожаная кепка и видавший виды замшевый пиджак. «Поехали!» Я с радостью бросилась к машине, которая показалась, как только гаражные ворота полностью открылись. Села на пассажирское сиденье и сложила руки на коленях. «Что-то важное, говоришь?» Айра устроился на водительском месте. Неторопливо вставил ключ в замок зажигания. Подвинулся на сиденье. Пристегнулся. Флегматично глядел ручку переключения передач. «И срочное», — подтвердила я. «Ясненько». Кивнул он и завел мотор. Автомобиль сухо кашлянул и заурчал. Я с облегчением выдохнула. «Пристегнись, дорогуша», — попросил он, когда мы тронулись с места. И я быстро поняла, почему он настоял на этом. Старый айры был тот еще лихач.